Аня и Маря. А как доктор новый приехал, все и случилось. И не то, чтобы он был красивый, нет, но руки пахли мылом. Ни Аня, ни Маря так не пахли, а пахли грязными котятами. Матрена их целует в голову. У Ани темно-русая, а Маря беленькая, ресницы у обеих черные, а глаза голубые. Ой, не сглазь, красавиц таких, говорили. А матрёна сама красавица, большая, белая, волосы рекой по телу разливаются. Быстро её сосватыли. После свадьбы сразу же пошла корову доить, как свекровь просила, принесла молоко, легли спать. Мушку сал обнимал, прижимал, переворачивал на спину, на живот, сжимал руки, ноги, волосы. только губы не целовал любит, наверное, думала матрёна. Пьяный любит так. Через неделю в армию забрали. Провожали всей деревней. Все плакали, а матрёна не плакала. Когда беременная ходила, песни пела. Ночью положит руку на живот, слушает. Аня, как рыбка в животе плавает, хвостиком бьёт. Муж три раза за 5 лет приезжал в отпуск, а письма редко писал. В последнем письме просил прощения, состояюсь, мол, в Великом Новгороде работать и жить. Места здесь красивые и северные. Сообщаю о себе мне на адрес: Кирякину Павлу до востребования. Матрёна письмо читала, Марья рядом сидела и карандашом по письму циркула. Я точку рисую. А матрё он так и не увидел. Хотя матрёна писала ему сначала на один адрес, потом на другой. Родилась у нас дочка, Машей назвала, как ты и хотел. Ну, чего уж теперь вспоминать. Осенью переехала матрёна в большой председательский дом, самый дальний в деревне, у края леса. Председатель, бывший хозяин дома, строил его на семью из 15 человек. Он жена Февронья, до да 13 детей. К 7 из 13 умерли от голода и болезни ещё в войну. Умер и председатель, младшие же дети разбрелись кто куда. Одну половину дома забрали под фельдшерский здравпункт, а другую оставили Февронье. Живей, Февронюшка, не жалко. А чего я одной жить? Старуха немощная, еле ходит. Так и уговорила Матрёну уйти из мужненной семьи. «Чего ты с ними живёшь? Ты им уж не нужная больше!» Матрёна вечерами в фельдшерской половине полы мыла, инструменты кипятила, простыни стирала. Они и Марья на кушетке сидят, смотрят сонно, как Матрёна тряпкой по полу возит. Марья ноет потихонечку. «Спать хочу, мама, я спать хочу!» Аня терпеливо ждёт, ногу на ногу закинула, руки на коленях, пальчики тоненькие, в мелких царапинах, под ногтями грязь. Матрёна не удержится, схватит быстро Анину ножку мокрыми руками, в пяточку поцелует. Марья свою ножку тут же вытягивает, и мою поцелуй. Матрёна целует. Блестят холодной сталью шприцы и инструменты, полотенца и простыни с белым мертвенным отливом сложены стопочкой, жухла светит, голая лампочка на потолке, тихо на улице. Только деревья в лесу выстроились черной очередью и шумят. Ничего за ними не видно, ни неба, ни луны. Фельдшерица два раза в неделю обрабатывала, Послала Матрёна в городскую больницу за бинтами, ватой и лекарствами. 10 км через лес туда, 10 обратно. Матрёна просыпалась до рассвета. Марья чувствует, что Матрёна встала и куда-то ушла, всхлипывает, зовёт из своего сна. "Спи, Марья, я здесь". Матрёна стоит в темноте, ждёт, спит, не спит, вроде бы спит. И на цыпочках из комнаты а следом — настигающий-то поток марьиных ножек. Матрёна выскакивает из дома, набегу в платок заворачивается, а внутри, где сердце, огромное животное мечется туда-сюда, скребёт когтями и громко воет. Первую половину дороги лес холодный, тёмный, потом редеет, белеет, вот уже деревца стоят по одному — друг за другом показываются: автостанция, остановка, магазин, больница, а в больнице доктор. Глаза у него как будто жёлтые, странные глаза, цвет как у волка. Губы жёсткие и подбородок, а волосы светлые и мягкие. Голос ласковый, серьёзный. Он и с пациентами ласковый. Матрёна заслушивается за дверью, как он им говорит. Фамилия, имя, отчество. Сколько лет? На что жалуетесь? И не заметит, как доктор из кабинета выйдет и мимо пройдёт. Вот уже стоит на крыльце, курит, старый ватник поверх белого халата накинут, ботинки гладкие, чёрные, блестят. Когда оттягивает дым, хмурится, а выдыхает, как будто воздух целует. Матрёна стыдится своего платка и валянок. старается пройти незаметно, но он её останавливает. Ну, здравствуй, матрёна. Что расскажешь, матрёна? Матрёна стоит напротив него и молчит, думает. Рассказать про дочек. Что рассказать? Он смотрит, смотрит, сигарету докуривает. Я думала, вы не курите. Первый раз ему что-то сказала. Засмеялся. Я ведь и водку пью, матрёна. Тёмный он. Шла домой через лес и думала: тёмный. Засмеялся как-то по-тёмному, а глаза всё-таки жёлтые, волчьи и улыбка. Улыбка у него не ласковая. В лесу тихо, только снег под ногами скрипит, как будто живой. Луна в небе светит сквозь молочные пары облаков. Далеко-далеко не достать деревьям до того света. А в доме уже все спят. Спит Маря, руки-ноги разбросала в стороны. Тело расслаблено легкое, как будто она во сне своем летит. Аня спит на боку, ноги с кровати свесила. Вот-вот упадет. Спинка нежная, позвоночник тростниковой дудочкой. Кожа тёплая, нежная, как слёзы, как цветочные лепестки, как платки шёлковые. Матрёна села рядом, волосы гладит. Марьины светлые, Анины тёмные. Марья глаза открыла, посмотрела сонно. «Спи, Марья!» И по лбу её гладит. Как будто стирает что-то плохое. А из темноты на Матрёну доктор смотрит. Сергей Владимирович. И матрёна на него смотрит. Он улыбнётся, и матрёна улыбнётся. Аня Воснев вздохнула. Матрёна вдрогнула. Доктор всё смотрит и смотрит. И смотри, шепчет в темноту матрёна. Не смотри. Ложится в середине, между Марией и Аней. Марья голову свою на матрёну положила, а Аня ноги так лежат. а доктор смотрит и смотрит. «Не смотри», а сама глядит в темноту, не закрывает глаз. То ли муха, зазимовавшаяся с лета, снегом холодным разгоряченного лица коснулась, то ли приснилась, что муха, а доктор по-прежнему где-то там. «Господи, помилуй!» — просит Матрена, и все смотрит то в угол, то прямо перед собой — Помилуй, помилуй, повторяет засыпая. И кто-то склоняется над её лицом, близко-близко дыша губами. Поцелуй меня, зовёт матрёна и просыпается. Ночь вокруг. Бабка старая Февронья на печи лежит и тяжело дышит. Вот-вот умрёт. Только бы жила. А кроме неё Никто больше за Марию и Аню не посмотрит. Матрёна подходит к ней рано утром, просит: "Ани маленькие, не пускай их на улицу, пусть дома играют". А в больнице снова доктор на крыльце курит, заросший хмурый. "Матрёна, я небритый. Я вот побреюсь, в кино вас позову, пойдёте?" "Пойду". "А муша вас отпустит?" У меня нет мужа. И детей нет. Он спросил про детей серьёзно, и Матрёна ничего не ответила, как будто побоялась сказать, что есть. А вдруг с детьми в кино не позовёт? Кому они, чужие дети нужны? Ну так пойдёте? Пойду. улыбнулся и по плечу у Матрёны рукой провёл. Смотрю на домой возвращается, сердце стучит, и воспоминания, как кадры в кино, мелькают. То Марию Санив вспомнит, то доктора, как он сидит за столом и пишет, и медсестра его Надежда Фёдоровна выходит из кабинета и говорит: "Кто следующий по очереди? Или вот, в чём же в кино идти? Платье есть, а вот сапог хороших нет. А если туфли надеть?" Ну, как в туфлях по снегу. Снег посыпался. Матрёна закрыла нос ладонью. Дышит варежку. Деревья в темноте срастаются друг с другом. Вокруг луны белый дым, и луна сквозь него в собирающуюся темень жёлтым глазом смотрит. Матрёна шла почти на ощупь, слушала свои шаги. Доктор забывался, словно его, как и лес, заносилось снегом. Голова шаге отзывалась болью в голове, и хотелось спать. Перед спуском в деревню сгустилась особенная темнота, но скоро через просветы в деревьях замелькали над домами столбики дыма, кое-где горел в окнах свет. Марья потерялась. Аня дома, а Мари нет, в лес убежала. Кругом искали. Выскочила на матрёну белым лицом соседка Вера. Сердце почти остановилось. Так лавина начинается со снежной пыли. И уже не понимая обрушивающихся на неё слов, побежала матрёна обратно в лес, в страшную ночную тишину, туда, где плачет глупенькая Марья, и матрёна не знает, где. Ей казалось, что Марья повсюду, но Марьи нигде не было. Матрёна плутала по лесу, как потерявшаяся корова, бессмысленно звеня отчаянным, как колокольчиком. Она просила того, кто сидит над звёздами, пожалеть её, избавить от этого горя. Но лес был тёмный и тих, и звёзды тёмные и тихие, и небо, и всё вокруг. Когда закончились силы ходить, села в снег и завыла. И если бы не Аня, то легла бы в сырое, холодное и не встала бы никогда. Снег успокоился. Было тихо. Хорошо, как на новогодней открытке, только фельдшерский дом смотрел на Матрёну мёртвыми тёмными окнами. Она шла навстречу этой страшной тишине, стучали зубы, дрожало всё тело. Не давала им синюю бархатную бумагу трогать. Ничего у них не было, а я ругала: "Не трогайте, не берите". И следом про доктора, как ничего не ответила на его вопрос о детях. Это Бог наказал. Меня Бог наказал, повторяла матрёна и била себя по губам. «Где ты все шляешься? Верка с мужем тебя ищут. Сначала Марью искали. Анька твоя, Веркина и Ольге, сказала, что мы Марью потеряли. А кто ее терял? Она вон с улицы пришла, залезла ко мне и спит, не раздевшись. Ох, и врать стала девка. И когда сказать успела? Ты куда и в лес-то помчалась? Сходи-ка им, скажи, что возвратилась». «А эти тоже». Нет бы спросить, малолетнему дети уверят, они б еще курицей поверили. Как он, Нинка, вся семья у них непутная, а ты Аньку набаловала и эту вот маленькую тоже. Вот что значит безмужняя. Февронья ворчит, а Матрена не слушает. Схватила Марью с печки и целует, целует. Марья недовольно во сне хнычит, волосы спутались, ротик открыт, Матрёна на ходу с неё снимает гамаши, свитер, пуховый платок, осторожно, словно сокровище, кладёт Марию Канину на кровать. Сама рядом ложится, но заснуть не может. Всё ей целовать и плакать хочется. Носом их вдыхает, хотя от грязные вымыи. Ножку поднимет, в пяточку целует. Мария Куда ты от меня убежала? Куда ты от меня убежала? И прижимается к Маре, словно море огромное, а матрёна маленькая. Февронья с печки говорит: "Мотя, так детей любить не надо. У меня семеро померли. Заверну одну в платочек похороню, приду, другой мёртвый лежит. Не помню, как звали. У тебя померли", думает Мотя. А у меня выживут, больше не оставлю одних, 100 лет жить будут. Засыпают. И снит самотрёне, как будто бы метель ночью поднялась, но не белая, а синяя. И колокольчик звенит то тише, то громче. Мимо фельдшерского дома сани проехали. Возницы не видно, а повозка пустая, а следом грузовик, а в грузовике доктор. в черном костюме, сверху шуба волчья на плечи набросана, курит и дым от сигареты застывает снежным клубком. «Матрена, а пойдешь за меня? Собирайся!» Матрена в дом бежит, будет Марью с Аней, выходят все втроем, а доктор грустно головой мотает. «Мотя, вас троих не возьму!» много мне уезжает они стоят снег всю сыплется ничего уже не видать снова колокольчик звенит доктор в снах с невестой мимо их дома едет мама какая невеста белая а потом снится как кто-то матрёну на санках везёт а на коленях у матрёны Марья с Аней сидят, и снег на всех трех падает. А этот кто-то везет их через лес и говорит что-то непонятное. Матрёна спрашивает, «Что ты мне говоришь?» Этот кто-то отвечает, не оборачиваясь. «Спи, Матрёна, все хорошо у вас будет, я довезу». У Матрёны во сне глаза закрываются. Тихо, тепло, всё останавливается, только снег падает и падает до самого утра.